Мэри напомнила магистратам об одном из самых гадких унижений, которые ей пришлось пережить в тюрьме. Вы помните, что направили ко мне комиссию из трёх женщин, чтобы они раздели меня и осмотрели моё тело на предмет метки дьявола, сказала она. Среди них была Сюзанна Даунинг, повитуха. Я прошу её выйти к вам. Серебровласая женщина поклонилась мужчинам на скамье. Матушка Даунинг, сказала Мэри, Вы осмотрели моё тело от макушки до голых стоп? Да, смотрели. Вы нашли какую-нибудь метку дьявола или сосок ведьмы? Нет, не нашли. Адамс сказал: "Мэри, нам это известно. Вам не нужно было приводить сюда матушку Даунинг. Я хотела, чтобы судьи услышали это от самой повитухи. Моё тело чисто. Нам это известно". Матушка Даунинг, вы не обязаны и дальше тратить здесь своё время, продолжал Адамс. Мэри видела, что он злится, но она сказала своё слово. По крайней мере, она так думала, пока Адамс не добавил: "И Мэри, только то, что на вас ещё нет метки, не доказывает, что вы не ведьма и не подписывали договор с дьяволом. Будь на вас метка, это бы означало, что вы ведьма. Но если ваше тело чисто, Это ещё не означает, что вы ею не являетесь. Но этот факт следует учесть, Калиб, заметил Уайлдер. Верно, согласился Адамс, но было очевидно, что для него этот факт ничего не значит. Простите, могу ли я кое-что добавить? спросила Павитуха. Конечно, сказал губернатор. Мэри Дирфилд вместе со мной присутствовала при родах, и её помощь была всегда, кстати, и те дети по-прежнему живут и дышат. Я верю, что сатана не соблазнил ее. Я убежден, что в этом городе есть беременные женщины, которые вашу веру не разделяют, — возразил Адамс. Посмотрите, что случилось с ее невесткой. Мы установили, что присутствие Мэри убило жизнь внутри Перри Гринкук. Прошу прощения, — вмешался Хау, — при всем уважении, но когда мы это установили? Нотариус прав Калеб, — подтвердил Уайлдер. Мэри подумала, что Адам начнёт спорить, но он только закатил глаза. Вам есть что ещё добавить, матушка Даунинг? Нет, сэр. Вы можете идти, сказал губернатор. Его голос звучал устало, и его слабость тревожила Мэри. Возможно, он её союзник, но он устал и слишком стар, чтобы бороться за неё. В глубине души Мэри знала, что сражение проиграно. Но всё-таки не могла отбросить надежду на чудо. Кто следующий? Преподобный Джон Нортон объявил о мэрии, и священник вышел вперёд. Когда он принёс присягу, мэрия отметила, что мужчины на скамье поприветствовали его куда теплее, чем по витуху, а дони её других женщин, матушку Хауленд, констанцию Уинстон и даже их главного свидетеля Кэтрин Штильман. Преподобный дал показание, что Мэри никогда не пропускала воскресную службу и была ревностной прихожанкой, на большее она и не могла надеяться. Скажите мне кое-что, попросил Кале Падмс. Если Мэри Дирфилд набожна, как вы объясните присутствие зубьев дьявола в её переднике или тот факт, что прошлой осенью её видели ночью с другими такими же? Преподобный посмотрел на свои руки, размышляя над ответом. Затем сказал, «Вы видите в них больше угрозы, чем я, Калиб. Я не пользуюсь ими и не одобряю их, но я не склонен считать их инструментами зла. А Мэри? Об этом я не могу судить, но я сомневаюсь в этом, учитывая, что их привез ее отец. Что вы можете сказать о дьявольской монете и метке на пороге? Меня это очень беспокоит». "Думаю, что ваше беспокойство вполне оправдано", ответил священник. "Сатана Коварины не отступил. Наши старания здесь в Бостоне особенно его злят. Он сделает всё, что в его силах, чтобы свести на нет наш труд. Вы полагаете, что Мэри Дирфилд виновна, если она вырезала метку на пороге?" Адам ударил рукой по столу и сказал: "В её переднике была монета со знаком дьявола." Джон, при всём уважении, но подумайте только об этом вопиющем факте. Монета была в фартуке Мэри Дирфилд. Так говорит служанка. Вы обвиняете Кэтрин Штильман в лжи? Нет. Я просто говорю, что у этой истории две стороны. Я знаю Мэри Дирфилд, которую каждое воскресенье вижу в церкви. И я знаю Мэри Дирфилд которая решила счесть своё бесплодие благословением и стала помогать священнику с семейством Хоуков. Вот та молодая женщина, которую я знаю, сказал он. Дэниэл Уинслоу наклонился вперёд и спросил: "По вашему, каждый прихожанин вашей церкви будет спасён?" "Конечно, нет. Нам не дано знать, кто спасётся, а кто обречён. Но нам известно, что завет дел условен. Это мы знаем наверняка. Именно поэтому, мне кажется, продолжал Уинслоу, что Мэри могла посещать церковь и помогать семье Хоуков только ради того, чтобы скрыть свою связь с сатаной. Всё возможно, но, Дэниел, я так же уверен, что некоторые вероятности правдоподобнее иных. Допрос Джона Эллиота проходил примерно в той же форме. Он высоко отозвался о работе Мэри с Хоуками, И выразил надежду, что у неё будет шанс продолжить это доброе дело. Он также добавил, что у него есть и другие планы на неё. Ему хотелось бы, чтобы в скором времени она вместе с ним стала обучать индийских детей слову Божьему. Божьему или дьявольскому презрительно спросил Адамс. Только Божьему ответила Эллиот, не опускаясь до уровня магистрата и не огрызаясь в ответ. Если только своим благочестивым поведением она не пытается отвести от себя подозрение в сговоре с дьяволом, сказала Адамс. И Мэри почувствовала, как внутри у неё всё сжалось, потому что на этот раз магистрат практически попал в точку. Насколько мы можем судить, продолжала Адамс. Причина, побудившая эту женщину обучать детей Хоуков, не имеет ничего общего с возвращением этой семьи в лоно Господа. Предполагаем, что она руководствовалась гнусными мотивами. Справедливо, согласился Дэни Луинслоу. Элиота отпустили. И вероятно именно потому, что заявления Адамса оказались так близки к истине, Мэри повергла в шок своих родителей и нотариуса, когда назвала следующего человека, которого хотела видеть в ратуше на допросе. Прежде чем мне будет позволено сказать моё, может быть, последнее слово, чтобы этот суд был честным и справедливым, и я хотела бы, чтобы капитан стражи призвал сюда моего мужа, Томаса Дирфилда. За её спиной Бенджамин Холл невольно прошептал: "Нет". Но так тихо, что его услышали только Мэри и её родители. "Зачем?" спросил Адамс. "Судя по всему, все считают, что это я вырезала метку дьявола на пороге дома и ходила по дому со столовыми приборами в переднике". Никто даже не предположил, что Томас мог придаться Люциферу. Может быть, это он взял нож и вырезал на дереве звезду, чтобы поприветствовать нечистого и подставил меня, подложив вилки в мою одежду. "Вы это не всерьёз", заметил Адамс. "Почему? Очень даже. Сначала вы ложно обвинили его в том, что он якобы вонзил зубья дьявола вам в руку, а теперь имеете наглость, когда те самые инструменты были найдены на вашем теле?" Нет, сказала она, перебив его. Не на моём теле, в моём переднике, когда меня даже не было дома. Хорошо, согласился Адамс. Хорошо. У вас всё равно нет оснований для подобного обвинения, ни малейших. Вы пытались замарать его имя своим неудавшимся прошением. Теперь же вы хотите, чтобы он отправился на эшафот за ваши преступления. Я этого не потерплю. Мэри посмотрела на Уайлдера. Но тот отвёл взгляд, как и губернатор. Глумиться над ней намного проще, чем над её мужем. И в глубине души Мэри понимала, что Томас не вступал в сговор с дьяволом. Возможно, её готовность обвинить его является лишь очередным доказательством её одержимости. Но если не она сама вырезала эту метку и подложила вилки в карман фартука, то это могли быть только Томас либо Кэтрин. Матушка Хоулинд ненавидит её, но не до такой же степени, чтобы отправлять на виселицу. Мало вероятно. Итак, его не вызовут на допрос по поводу моего обвинения, спросила Мэри. Адамс посмотрел на губернатора, и глава совета покачал головой. "Нет", ответил Джон Энтикот. "Вот и всё".